Глава пятая. Последние штрихи. Я отвечаю на звонок Матонга, одновременно с этим вытягивая ноги на журнальный стол. Лара и Ротана смотрят на меня, на стол, на мои ноги и молча садятся на диван, совершенно без стеснения подслушивая. «Чем дольше я за тобой наблюдаю, тем больше убеждаюсь, что ты все-таки очень интересный человек с очень нестандартным подходом», звучит из кома голос интерполовца. «Но пока не могу понять, как именно вся ваша хм, операция должна помочь нашей общей проблеме». Нашел пауков, тех самых. Добыл для них нейростимулятор HUB13 TV251. Джеймс не сообщал. «Твой шеф делится информацией так же неохотно, как ты пишешь отчеты». В голосе агента звучит добрая усмешка, которая, впрочем, тут же пропадает со следующим вопросом. Выходит, для штурма серверов под небоскребом все готово? Нет подземного плана здания. Уже есть. Мне на ком прилетает уведомление с вложением. Некоторые пометки пришлось наносить самому от руки. Уж извини за почерк, но зато свежее некуда. И еще вот что. Твои дамы нас все так же слушают? Я посмотрел на дамы. «Дамы даже бровью не повели». «Ясно». Отсутствие моего ответа Матонко столковал совершенно верно и снова развеселился. «Это даже хорошо. Не придется тебе повторять. Сейчас мы пилингуем три сигнала в черте города, которые теоретически могут принадлежать бомбе. Как известно, на ней находится специальное устройство, создающее магнитное поле для исключения контакта антивещества со стенками емкости хранения». Проблема в том, что все три сигнала находятся в очень труднодоступных местах. Моим агентам туда проникнуть в обычных условиях практически невозможно, а в случае их поимки мы рискуем срывом всей операции. Взлом серверов даст нам понимание о том, где находится склад. Но что, если бомбу хранят в другом месте, отдельно от всего? Что ты хочешь? Я продолжаю смотреть на Лару и Ротану. И если первая подозрительно щурится на коммуникатор в моей руке, то Ротана выглядит крайне заинтригованной. Нужно немного пошуметь в тех областях, так, чтобы это выглядело достаточно достоверно и привлекло внимание и местных банд, и полиции, среди которых наверняка есть информаторы с рынка. Одна зона находится на юго-восточной части делового квартала, одна не очень далеко от небезызвестного и любимого нами бара Капулька. Но эту зону я возьму на себя, так как есть связи и возможности там пошуметь. А одна, самая сложная, в зоне порта. «Я угоню танк!» Ротана говорит это так громко, что нет никаких шансов на то, чтобы Матонка не услышал. Он молчит пару мгновений у меня по духам, потом, чуть кашлянув, переспрашивает. «Прости, что она сказала. Мне послыша...» «Нет, тебе не послышалось. Она хочет угнать танку Хрома Легиона». «Ха-ха». Я мрачно смотрю на сияющую Ротану. Матонг хмыкает. «Ладно, на самом деле идея отличная, но не представляю, как это сделать». Кроме многочисленные на своей территории окопались знатно. Весь порт принадлежит им, и ты сам знаешь, что не только по факту, но еще и на бумаге. Роу Хроман Корпорейтед. История о том, как сотни маленьких компаний вдруг стала одной большой, и чего только не бывает в нашем прекрасном, пропитанном духом демократических свобод Детройте. Ха-ха! Копируя мои интонации произносит Матонг. Ты меня услышал? Идея здравая, но очень опасная. Постарайтесь что-нибудь придумать до вечера этого дня. Я замечаю нехорошие шевеления от наших антимонопольных друзей. Времени все меньше. В любом случае, сообщи мне об итогах вашего мозгового штурма и передай мой поклон своим дамам». Матонг отключается, я отпускаю коммуникатор, роняя его между собой боковиной кресла и снова подпираю голову рукой. Из нашего разговора можно извлечь несколько особенно важных моментов. Интерполовец и шеф нашли общий язык. Интерполовец активно принимает участие в решении вопроса с бомбой. Интерполовец одобряет шум уровня «Глобальная перестрелка» в черте города. «Юрис, ну теперь-то ты понимаешь, что мне просто необходимо это сделать!» Кочевница оживает первой. Ее глаза горят нездоровым энтузиазмом. «Сначала ответь мне на вопрос. Почему эта идея вообще пришла тебе в голову?» Я, не мигая, смотрю на чуть посерьезневшую девушку, ожидая обоснованного, адекватного ответа. «Майкл сказал, что они нашли машину Виная вскоре после того, как тот ездил с грузом к Хромолегиону. Машина искорежена так, словно по ней проехали танком, так он сказал. А я видела у них танк собственными глазами. Мне сразу приходят на ум слова госпожи Суэ о том, что мальчишка пропал где-то возле территории Легиона». И еще о том, что Винай мог знать что-то такое, что позволило бы урезонить беса. Пока все сходится. «Одна ты это не сможешь сделать», — замечаю я. И кочевница кивает. «Я поеду к клану, расскажу Маркусу все, что узнала, и попрошу его помощи. Танк для клана — серьезное подспорье». «А если он не согласится?» Ротана закусывает губу и молчит достаточно долго, прежде чем ответить, продолжая смотреть мне в глаза. «Тогда я ничего не буду делать». Наконец тихо, но твердо произносит она. «Хорошо. Пропуск у тебя есть. Бери свою машину и...» «Погоди. Так я могла в любой момент просто забрать Фоксика?» Она перебивает меня, шокировано хлопая ресницами. «Конечно. Я усмехаюсь, зная, что она скажет дальше. И ты мне об этом не сказал?» «Говорю. Ротана, ты можешь забрать свою машину в любое время. Я ведь просто посоветовал и предложил помощь в реализации, а не изъял ее у тебя». О таком нужно было сказать. Я закрываю себе ладонью рот, словно бы просто сменив положение затекшей руки, а на деле скрываю упорно на лезущую наружу усмешку. Кочевница осекается, потом вздыхает и мстительно прищуривается, что плохо вяжется с ее широкой улыбкой. «Ладно, ладно, папочка, я тебе это все припомню. Все, и машину, и кофе, и описание Мишани. Я все запоминаю, так и знай». Ротана спрыгивает с дивана, вытаскивает из сумки под кроватью штаны и убегает переодеваться, а я перевожу взгляд на Лару. «Что?» «Если бы я не знала совершенно точно, что мы познакомились в одно время, даже я бы поверила, что она твоя дочь». Наемница, пользуясь тем, что Ротана убежала, устраивается на диване с ногами, боком вытягиваясь во всю длину и опираясь на локоть. «Она хорошо на тебя влияет. Ты похож на живого человека чаще, чем обычно» добавляет она, чуть насмешливо прищурившись. Приму как комплимент, хмыкаю я, и все-таки прикуриваю. Ротана выбегает, нет, выпрыгивает из ванной, на ходу натягивая второй носок, хватает свою куртку с вешалки, всовывает ноги в ботинки и даже, не зашнуровывая их, вылетает в коридор. Ее скороговорку. «Лара, пока, юрист, я тебе напишу сразу, как доеду, и потом, как поговорю с Маркусом. Я дослушиваю уже сквозь щель закрывающейся пневмодвери». «Как думаешь, клан ее поддержит?» Лара, пронаблюдав фьеричный выход кочевницы из квартиры, переводит взгляд на меня и вдруг зевает, прикрывая ладонью рот. Я пожимаю плечами, смакую привкус дыма. «Скорее всего, да. Кочевники очень по-особенному относятся к семье. А тут еще и возможность такого приобретения. Понятия не имею, что за танк у Хрома, но наверняка что-то очень интересное. На технику они...» «Я секаюсь, недовольно вздыхая». Молятся они на технику. «Что я слышу?» Непогрешимый Юрис ругается при женщинах матом. Лара в деланном ужасе прижимает ладонь к своей щеке. «Да ладно, нашел чего стесняться. В экзиде тебе ничего не мешало вернуть пару крепких словец». «Боевая обстановка способствует к более лаконичному, хоть иногда и более грубому выражению мыслей. В жизни я стараюсь не выражаться подобным образом, исключая рабочую необходимость». Я морщусь, недовольный своей оговоркой, и понимаю, что наемница сейчас будет меня потрошить, как богатенького корпората в подворотне. «Рабочая необходимость — это донесение информации до коллег?» — Лара снова зевает, но взгляд пока все так же цепко держится на мне. «Ее полушутка мне нравится, и я киваю». «Еще иногда на допросах, но чаще всего, когда собираю информацию на улице. Там стараешься не выделяться ничем, и речью тоже приходится мимикрировать». Добавляю я, добив последнюю затяжку. «Последние вопросы, я от тебя отстану». Ла раздевает еще раз. «Да так заразительно, что мне непроизвольно сводит челюсть». «Где ты родился?» «Тимишаара. Это в Румынии. Там же прожил 25 лет. Служил там в спецназе, пока не накопил денег и не сбежал в США». «Почему тебе это интересно?» Я кашусь на чуть задумавшуюся наемницу, и та пожимает плечами. «У тебя имя, как у выходца из советов. Мне просто стало интересно, действительно ли ты оттуда». «Мое первое имя Йоргу», родное, давно уже не использовавшееся имя, звучит непривычно и чуждо. «Это то же самое, что Юрис, только в румынском варианте». Я ожидаю еще вопросы, невзирая на то, что Лара говорила о том, что тот последний, но она молчит, рассматривая меня каким-то оценивающим взглядом. Кейтлин Прайс, мое первое имя, вдруг произносит она, после чего вздыхает как-то особенно устало. Я носила его целых 11 лет, потом стала Сони Бейкер, и лишь пару месяцев назад Ларой Волкер. Как мне называть тебя? Лара. Она пожимает плечами, отводит взгляд и проводит пальцем по краю дивана. «Соня мертва, а Кейтлин...» «Может быть, когда все закончится, я буду готова снова стать ей, но не сейчас». Женщина встает, подтягивается, обходит диван и падает на кровать. «Надо было поспать в участке, но я слишком давно не виделась с парнями, да и в шахматы было интересно». О, слышу я ее сонный голос, опять переходящий в зевание. Пока она на кровати, заворачиваясь в одеяло, я, встав, выключаю свет в квартире. Для того, чтобы мысленно порыться в своих старых связях и подумать, что же можно такого устроить на окраине делового квартала, мне не нужен свет. Равно, как и для изучения плана небоскреба номер 4. Спустя 7 часов Ротана прислала уведомление, что удачно добралась до клана. Спустя еще три часа, поймав меня на выходе из душа, мне позвонил Ларе и спросил, заказывал ли я доставку продуктов на дом. Я, оглядываясь и ища хоть одну домашнюю футболку, вспомнил, что Лара что-то выбирала и подтвердил. Заодно поинтересовавшись, зачем такое пристальное внимание к моей персоне. Ночбес сообщил, что это разовая ситуация в связи с обновлением систем безопасности и тем, что карточки допуска курьеров временно не принимаются, Сказал, что отправил курьера к лифту. Поняв, что живущие у меня женщины ухитрились растащить все мои футболки ротана вообще в одной уехала, я, накидывая на плечи полотенце иду открывать двери, чтобы звонок окончательно не разбудил и так недовольно бубнящую с кровати Лару. Прислонившись к косяку открытой пневмо двери, я слушаю, как лифт поднимается до моего этажа и встречаюсь взглядом с Дейшей. Мешковатая серая кофта с капюшоном, поверх которой накинута кислотно-оранжевая жилетка городской службы доставки Сибел, перчатки, какие-то совершенно безразмерные штаны и слегка растоптанные армейские ботинки. Одежда полностью скрывает все особенности моей недавней знакомой. «Интересно, а хвост в штанине?» «Сайбербайт Logistics! Бодро рапортует она прямо от лифта, без всякой натуги неся четыре внушительных на вид пакета – «Быстро, качественно, надежно. Доставка до холодильника. Разрешите войти, сэр?» Я сдвигаюсь внутрь квартиры. Мелькает мысль о том, что будет, если я не впущу ее, закрою пневмодверь перед носом. Но понимание, что желая она причинить нам вред, то действовало бы иначе, останавливает от необдуманных поступков. «Лара, у нас гости». Наемница, еще пару минут назад, сонно ворчавшая на то, что я слишком громко хожу, буквально подскакивает в кровати. Через миг у нее в руках тихо щелкает предохранителем пистолет. Она целится в дверной проем, потом мигает и, глянув на меня, спокойно стоящего сбоку от входа, опускает оружие. Но определенно прогресс есть, она теперь целится не в меня. Дэйша, зайдя в квартиру, стягивает себя ботинки, наступая на задник». Ступня выглядит не так, как на базе кристаллов. Продуманная система складывания делает ее вполне человеческих очертаний. Чтобы никто ничего не подумал про старую женщину плохого, курьер жив и продедает свои 30 баксов в забегаловке неподалеку. «Хотя тебе, детектив, стоило бы задуматься о том, насколько рентабельны услуги вашей охранной конторы. Вчера взломщик, сегодня...» «Сегодня ты, хмыкаю я», — она согласно кивает. «Кофе предлагать или сразу к делу?» «К делу! На кофе я потом еще раз загляну». Дейши проносит пакеты через гостиную, сгружая их у холодильника и оборачивается на Лару, опираясь на кухонный гарнитур и скрещивая руки на груди. Первая услуга три дня назад заселилась в отель «Горизонт». Мейсон Паркер, топ-менеджер отдела по работе с клиентами из Далласского регионального центра военного пенсионного фонда. В его сферу ответственности входит в том числе распределение выплат для ветеранов войны за независимость, на махинациях с которыми он уже построил себе два особняка, полностью обновил автопарк из 17 машин только за этот год. Сюда приехал за покупкой Аби. Сделка через два дня. Завтра ему пришлют каталог-модель с личным прайсом, и он весь день будет сидеть в номере, судя по количеству заказанного алкоголя и развлечений известного рода. А вот тут, жестом фокусника, Дейши вытягивает из-под своей безразмерной кофты коммуникатор. «У меня обращение 141 человека. Официальное обращение, прошу заметить, фонд о тяжелой жизненной ситуации, необходимости пройти реабилитацию и получить соответствующие лекарства. 29 человек уже мертвы. Устранены в связи с десоциализацией, выразившейся в форме крайней агрессии. Еще пятеро находятся сейчас на лечении, смогли откуда-то сами найти деньги». Судебные дела идут там, где есть кому судиться, но пока будет хоть какой-то эффект, люди сорвутся, не справившись с психозом без препаратов. Дэйши заканчивает свое выступление и передает планшет в руки мне. «Бери, читай, проверяй, и это все равно», — женщина кивком указывает на Лару. Лара в ответ едва заметно пожимает плечами. «Какая интересная у тебя специализация. Не слышал о дельцах, которые занимаются таким». Я пролистываю запросы ветеранов, предоставленные в ответ мистером Паркером ежемесячные годовые и периодичные отчеты о якобы оформленных выплатах, опять запросы с выписками из личных счетов, сверяя цифровые подписи и пробегая глазами по тексту. В отчете мой взгляд цепляется за одну из строк. Я кашусь на дыше, она ухмыляется, зная, что я сделаю верные выводы. А это личный интерес. Один из устраненных был моим сослуживцем. Я, знаешь ли, лучше многих понимаю, что меня ждет без правильных таблеточек и ежегодного отдыха в спецучреждениях, и что ждет тех, кто окажется рядом, если я перестану это делать. Дэйша мрачно ухмыляется, впервые за весь разговор показывая запухлых губ острые треугольнички зубов, и забирает протянутый мною планшет. «Что скажете, честь и совесть детройтской полиции?» «И какой идиот меня так назвал?» «Наш мэр в своем утреннем шоу». Дэйша весело скалится уже в открытую. «Но я ему твои слова не передам, не переживай». «Лара?» Наемница еще раз пожимает плечами. «Если ты не видишь в этом задании проблемы, то я тем более», — честно отвечает она. А «Вот ты славненько», — Дэйша хлопает в ладоши, а затем, приложив ладонь к лбу, снова лезет под кофту. «А вот склероз старческий, чуть не забыла. Лапуля — это тебе сувенир. Второй сюда положу. Такими вещами нельзя разбрасываться». Лара, чуть подавшись вперед, ловит брошенный ей армейский жетон, а гостья выкладывает на стол сверток непрозрачного мягкого пластика диагональю примерно в 6 дюймов. Дэйша убирает планшет, еще раз оглядывается, задерживая взгляд то на мне, то на Ларе, хмыкает чему-то своему и, обувшись, покидает мою квартиру. Мы с Ларой переглядываемся, и наемница, подкинув жетон на ладони, встает и подходит к столу. «В свертке оказываются патроны для снайперской винтовки. Я к ним не лезу, предоставив профессионалу оценить подарок. И Лара, судя по всему, ими остается весьма довольна. Документы, которые она предоставила, видимо, были весьма убедительны», замечает наемница уже в процессе перекладывания патронов в кофр. «Это она так удивляется тому, что я не встаю на дыбы от одной мысли об убийстве. Более чем». По ним некой Сони Бейкер, 2047 года рождения, ежемесячно, с момента поступления на службу в 2065 году и по сегодняшний день, начисляются компенсационные выплаты, как участница войны за независимость. Знаешь такую счастливицу? Лара оборачивается на меня, и по ее лицу я понимаю, что Мейсон Паркер не жилец. А вот обращать ее внимание на то, что Дейши специально выбрала для демонстрации тот отчет, в котором эта Сони Бейкер фигурировала, я пока не стал. У нас и так достаточно проблемы вопросов, которые нужно решить. Например, как состыковать просьбу Матонга и штурм небоскреба, и заодно привлечь к этому Файдзе, как заинтересованное в решении проблемы с бомбой лицо, если, конечно, он в состоянии предпринимать какие-либо действия, В том, что он жив, я не сомневаюсь. Вик сообщил бы об ином исходе. Набрав Файдза и выслушав его, вполне бодрое и радостное. «Здоров, дружище! А я вот только собирался тебе звонить!» Я интересуюсь его самочувствием и, получив такой же жизнерадостный ответ, назначаю ему встречу в Экзидисе через час. Лара озвучивает желание поехать со мной, так как ей необходимо лично переговорить с Хизеоха Саши о чем не уточняет, а я и не спрашиваю, не желая совать нос в ее дела. Открывая приложение такси, я вижу отметку. Ваш любимый водитель рядом с вами. Отправить ему запрос. И миниатюрную желтую машину с номером до Пиндера. А я и не знал о такой функции. Ну что ж, почему бы и нет, раз он рядом. Я нажимаю «Да», и через пару минут ком показывает входящий вызов через приложение. «Доброго дня, господин Ливану!» Голос таксиста весел и полон сил. «Отвезу вас, хоть на край света!» «На край света не нужно. Давай в Экзидис. Через... Лару. сколько тебе нужно времени?» «Пятнадцать минут», — отвечает скрывающаяся в ванной наемница. «Через пятнадцать минут», — повторяю я. «Конечно, господин Ливану, все будет в лучшем виде». Звонок завершается. Я, пользуясь тем, что слышу, как в ванной шумит вода, переодеваюсь в гостиной, сразу накидывая кобуру салену. Сумка с собранными полуобоймами и транташем лежит под моим столом неразобранная, но я пока и не собираюсь это делать. Какой смысл? Ведь пригодится еще в ближайшее время. Пока выскочившая из ванны Лара собирается, разбираю пакеты с продуктами, расставляя их то в холодильник, то в кухонные шкафы. Большое количество пачек с растительным молоком, несколько пакетов с крупами, замороженная фасоль, соевая спаржа, разнообразные консервы в количестве аж 10 штук, «Замороженные котлеты из синтетической говядины?» Я порылся в пакете и, найдя три пачки по две штуки в каждой, покачал головой. «Очевидно, наемницу серьезно доканал ее трудноутолимый голод, раз она переходит на питание такого класса. Хорошо, что у меня не установлено ничего настолько же требовательного. Лара оповещает, что она готова, и я, скомкав пакеты, отправив их в утилизатор, иду обуваться». Допиндер ждет нас у крыльца небоскреба, и весь путь мы проделываем в сосредоточенном молчании. Лара мурясь рассматривает карту города, а я, периодически косясь на наемницу, изучаю карту подземных уровней небоскреба. К Экзидису мы подъезжаем одновременно. С одной стороны из такси выходим я и Лара, с другой вылезает Файц, несущий на руках совершенно довольного жизнью Паку, К моему удивлению, клуб уже открыт. В дверях стоит охрана. Но благодаря раннему для клубной жизни времени ажиотажа возле входа не наблюдается, и на нас косятся только случайные прохожие. «Какие вы красивые! Оба!» Стоит нам сблизиться, как парень тыкает мне пальцем в грудь, даже не пытаясь лезть с рук музыканта. «Он пьян?» Задаю я риторический вопрос в некотором недоумении. «В говно!» — подтверждает Фальц. Порывался ехать кому-то мстить, мстил недоделанный. Так что я решил в избежание лишних жертв прихватить его с собой. Я вдруг замечаю, что почти перестал обращать внимание на то, как картавит Файтс. Привык, прислушался. Мозг, конечно, помнит, но ухо уже почти не режет. «Лишних жертв?» Подошедший Алара смотрит на Пака с насмешкой, и тот, тыкая куда-то в ее сторону пальцем, говорит. «Злюка!» «О, смотри, узнал!» Ржет Файтс. Да, Ларочка, лишних жертв. С его стороны, конечно. Пойдемте внутрь, не будем привлекать еще больше внимания. Я подталкиваю Файдза в нужную сторону, а Лара, обогнав рокера, манит его рукой к вип-входу, где уже расступается старательно делающая невозмутимые лица охрана. Та самая администратор на стойке регистрации, что вносила меня в список vip клиентов в первое посещение клуба, обводит нас взглядом, и на ее лице отражается сложная гамма чувств. Потом она на миг фиксируется взглядом на мне, узнавая, потом переводит взгляд на Лару, кивает, словно в ответ на неслышимый приказ, и, расплываясь в широкой улыбке, поводит рукой в сторону входа в общий зал». «Добро пожаловать в Экзидис, господа и дама. Господин Хасаши приказал держать для вас зону номер один, сказав, что госпожа Волкер и господин Ливану знают, где она расположена». «Я тоже знаю», — подал голос Паку. Улыбка администратора чуть померкла на секунду, но тут же засияла с прежней силой, и она склонила голову, ничего не говоря в ответ». В клубе было всего пару человек-гостей, а притихший Паку, к счастью, не собирался здороваться с каждым пробегающим мимо работником, так что до памятной ложи, ставшей местом нашего знакомства, группа дошла достаточно быстро, не привлекая всеобщего внимания. Интерьер внутри ложи чуть поменялся — Один из угловых диванов заменили на три раздельно стоящих кресла, и Файтс, сгрузив свою ношу на оставшийся диванчик, устроился в одной из них с важным видом, указав нам с Ларой на другие два. «Присаживайтесь, коллеги, есть серьезный разговор». Лара, пройдя к стоящему противоположной от музыканта стены креслу, села, бросив короткий вопросительный взгляд на меня. Я, сделав стеклянную часть ложи зеркальной, прислоняюсь плечом к стене рядом. «Во-первых, я хочу сказать, что твой юрис-парамидик — это, сука, святой человек. Если бы ты его с собой не взял, я бы вчера на нашей спасательно-карательной операции отъехал бы». Я киваю, ожидая продолжения. «Во-вторых, сегодня наш общий рогатый знакомый сделал мне предложение, от которого мне сложно отказаться. Но я отказался. Пока отказался». «Потому что нужно подумать и заручиться вашей поддержкой. Мы же команда». Повеяло чем-то смахивающим на дерьмовый кредитный договор с множеством подпунктов мелким шрифтом на обороте. «Файтс, давай ближе к делу. Предложение Рогатова воняют дерьмом», огласила мои невысказанные мысли Лара. «Ты сам мог в этом убедиться». Файтс недовольно косится на Лару и обращается взглядом ко мне. «Да, я знаю. Потому у меня есть идея. Короче...» Речь о той бабе, которая оторвала мне руку, проломила горло и отправила в психоз, из которого Вик меня долго, но успешно выковыривал. Бес очень хочет ее смерти. Сидит, швыряет ножи в ее фотку. Ну и фотку какого-то там полицейского еще. Но в нее особенно много. Готов снабдить меня всем необходимым, проапгрейдить, как настоящего суперсолдата. Кучу денег вбухать, лишь бы я взялся за ее устранение. И отказ от меня он слышать не хочет. «Напомни мне, кем ты, бесу, приходишься? Личный киллер с функциями радио?» Наемница прищуривается, глядя на Рокера с нескрываемым ехидством. Тот морщится, продолжая смотреть на меня. «Лара, давай без твоих колкостей сегодня, а?» «Приемник я его вроде как. Но!» Фальц важно поднимает указательный палец к потолку. «Уверенности я в этом не чувствую». Он мне сегодня задвинул мощную мотивирующую речь про игру лиги и то, как надо ставить все на кон. Короче, как заправский крупье в казино разводил меня на большую ставку. Но в его словах есть резон. Мне не улыбается сидеть и гнить на социальном дне Детройта. Да и вам, думаю, тоже. Вот Юрису, скоро на пенсию. У тебя, Лара, вообще за душой одни труселя да винтовка. Все закончится. Чем вы заниматься будете?» Я же предлагаю сорвать куш, только не бесу, а нам. Бросая предостерегающий взгляд на Лару, я поднимаю ладонь на уровень плеча, привлекая к себе ее внимание и прося повременить с пламенной речью, которая уже наверняка готова сорваться с ее языка. Что конкретно ты предлагаешь? Я предлагаю взять от беса все, что он даст, хлопнуть эту бабу, а потом хлопнуть самого беса. Я займу ему место, и мы все будем в... В заднице перебивает его Лара, не выдерживая. В чертовски большой, говорят твоими словами, жопе. Потому, чтобы грохнуть эту бабу, нужен не один обгрыженный идиот без инстинкта самосохранения, а полноценная штурмовая группа, подготовленная к противостоянию глубоко аугментированной боевой единицы. Ну или кто-то из легендарных черных когтей. «И чем я хуже этих твоих когтей?» — с вызовом спрашивает Файц. У этой женщины установлен имплант такого же типа и модели, что и у меня. Она постоянно, слышишь, в любой момент может совершить рывок со скоростью до 20 метров в секунду. Если мы говорим о функциональном рывке, а не просто перемещении, то вдвое меньше, но это все еще 10 метров в секунду. Соскользнув в ускоренный мир, я могу без ущерба для себя находиться там около 5 минут реального времени. Сколько может она, я не знаю. Добавим к этому то, что мне не только рапит. «В тебя, соответственно, тоже будут запихивать что-то еще. Всем, что в тебя запихают, тебе придется не просто научиться пользоваться, а использовать в комплексе. Только вот для тебя это все будет новым, а она такая, не знаю, на навскидку последние лет тридцать. Для нее соскальзывать в ускоренный мир сродни дыханию, а ты будешь тратить на это драгоценные мгновения. Но ты не будешь. Ты просто слетишь с катушек, и тебе вышибут мозги». Закономерный итог для того, кто решит пойти на такую сделку с бесом. «Слышь, откуда ты вообще такая умная вылезла?» Файц повышает голос, ударяя ладони по подлокотнику кресла и подаваясь всем телом Кларе. «Ты, может, сама врач-имплантолог, а? Стал бы бес это предлагать, если бы у меня не было вообще никаких шансов против этой бабищи. Он все тут предусмотрел. И то, что мне надо сейчас мозги подлечить, и что после имплантов тоже надо время». «Ребята, не ругайтесь!» — донеслось с дивана. Пака, про которого мы все, кажется, забыли, сделал большие грустные глаза, а потом вдруг уставился куда-то себе в переносицу и глубоко задумался. «То есть бес знает, что ты уже сорвался один раз, так?» — вылавливаю я из его реплики важную деталь. Файтс переводит на меня взгляд и медленно кивает. «Расходник. Для него Файтс — расходный материал». Шанс убрать дейши, который ему, оказывается, как-то мешает. Что останется от Файдзо, Беса, естественно, не волнует. Он готов выпустить на нее напичканного имплантами психа и добить то, что останется после от них обоих. Бес знает, что после таких манипуляций Рокеру точно сорвет крышу. Как это объяснить Файдзу, Что его так зацепило во всем этом? «Давай отвлечемся ненадолго от Беса, ладно?» Я стараюсь подобрать наиболее спокойную, дружелюбную интонацию и сажусь в свободное кресло, чтобы оказаться на одном уровне глаз со злым музыкантом. «Давай!» Тот чуть успокаивается, хмурится, но снова откидывается в кресле и с некоторым подозрением смотрит на меня. «Ты говорил про социальное дно города. Почему ты думаешь, что это тебе грозит?» «А чё нет?» Файц криво улыбается и отводит глаза. Как музыканта меня никто не помнит, как брокер я так, пшик, мелкая вошь. В наемнике мне путь вообще заказан, там высшие высшей лиге, одни профессионалы. Он тянет это слово с некоторой обидой, смотря на внешне невозмутимую Лару. «Так что мне делать? Надо найти способ заявить о себе, сорвать этот самый куш, понимаешь? Сделать что-то такое, чтобы почувствовать себя кем-то настоящим». «Тебя вон по новостям показывают. Юрис Ливану то, Юрис Ливану это». «Нет, ты не подумай. Я считаю, что ты заслужил. Ты нормальный мужик. Но вот я же в клубе тоже был. И чё?» «Ну да. Показали, как я голову этому ублюдку раздавил. И забыли. Почему тебя помнят, а меня нет?» «Случайность. Я пожимаю плечами, прямо глядя в глаза человека напротив. Мне это удовольствие не доставляет». Из меня делают удобный флаг, ширму, образ, что угодно, только не настоящего меня. Но у тебя есть хотя бы что-то, упрямо поджимает губы Файц. У меня есть цель, конкретная цель. Она морально и противозаконна, но я считаю ее справедливой. Такая же цель есть у Лары, у нее даже больше моральных прав на ее выполнение, чем у меня. Вот что для нас важно. Если для тебя важно оставить свой след, стать кем-то настоящим, то подумай, чем ты готов пожертвовать ради этого. Жертвовать своим сознанием, рисковать потерять себя для тебя не имеет смысла. Ты, может, и оставишь так след, но только в полицейской хронике, а потом как кучка пепла в крематории. Хреновый из тебя утешитель, Юрис. Музыкант нервно дергает щекой и мрачно смотрит в пол. «Так я тебя и не собираюсь утешать». Ты здоровый мужик с мозгами, тебе мое утешение зачем? Я просто хочу сказать, что стать кем-то настоящим, быть кем-то настоящим, это не значит идти на поводу у одного эгоистичного ублюдка, который собирается тебя использовать, а потом прийти на все готовое. Быть настоящим — это быть человеком, проявлять лучшие человеческие качества, ну или хотя бы стараться, чтобы они перевешивали все говно, что ты творишь. Тогда тебя запомнят. «Это ты поэтому нам с у себя жить разрешил?» Лара улыбается спокойно, без издевки. «Пытаешься своими страданиями уравновесить грехи прошлого?» «Нет», — я улыбаюсь ей в ответ и снова смотрю на Файдза. «Делай добро и бросай его в воду», — так мне говорил отец. «Я стараюсь. Иногда даже что-то выходит дельное». Файдз тяжело сопит, поглядывая на нас. «А что ты меня позвал-то?» — наконец спрашивает он, видимо, вспомнив, что я сам позвонил ему. «Да неважно на самом деле». «Да, дружище, лучше приходи в себя. Отдохни пару дней. Тебе и так крепко досталось. А там... А там свяжемся». С дивана раздалось тихое похрапывание. Пака спал, подложив кулак под щеку и свесив одну ногу на пол. Встав и похлопав Файдза по плечу, я вышел из зоны и пошел на третий этаж в сопровождении задумчиво молчащей Лары. «Ты это серьезно? Про добро, воду и вот этот душевный разговор с Файдзом. Не проще было... Она запинается на миг, а потом продолжает. «А что мешает прямо сейчас дать его Дэйше?» «Зачем? Он нам никак не помешает. Наших дальнейших планов он не знает. Бесу ничего из того, что уже произошло, рассказать не сможет, не раскрыв свое участие в этом. У него есть выбор. Пусть он его сделает. Сам. А мы пока расскажем паукам, какие у нас планы. Я отдам им чертежи нижних этажей здания. Может, что-то толковое посоветуют». «А зачем ты вообще его звал?» — перебивает меня Лара. Я хмурюсь. Не от того, что она перебила, а от того, что цель, с которой я звал Файдза, так и осталась не озвученной ввиду вполне очевидных причин. Рокер не тот человек, которому я могу довериться сейчас. Хотел узнать, сможет ли он помочь шумом в городе, но тогда пришлось бы рассказать ему больше, чем нужно. Пока он стоит перед выбором, кем и как ему быть дальше, я не хочу посвящать его в наши планы». На третьем этаже нас встречает Ариса. Она отводит Лару в сторону, и они очень оживленно и очень тихо начинают о чем-то беседовать, да еще и на японском. Я захожу в оставленную открытую дверь и вижу, что обугленный провал на месте личной серверной владельца клуба уже ликвидирован. Новенькие серверы, уже установленные и подключенные, перемигиваются сенсорными панелями, еще не спрятанные за дверью, что стоит тут же, прислоненное к стене. В основной комнате трое человек — Фрэнсис, Дитрих и Хизео. Двое последних играют в гляделки, причем я вижу, что глаза Дитриха светятся ровным синим цветом, а из затылка торчит кабель, уходящий в лежащий на коленях портативный терминал со встроенной клавиатурой. Дитрих сидит ровно, не шевелясь и не обращая на все происходящее внимание, глубоко погруженный в иной слой реальности, а Хизео, не разрывая визуального контакта, молча машет мне рукой. «У вас все в порядке?» — я подхожу к Фрэнсису, который занял хозяйский стол, используя его встроенную голографическую панель как экран и клавиатуру одновременно. Да, брат тренируется, я изучаю старые архивы, оставшиеся со времен нашей с ним работы на рынок. А, поздравляю с успешным скрытием очередной язвы на теле нашего общества. Паук на миг поднимает на меня глаза, усмехаясь, и снова утыкается взглядом в стол. В новостях, правда, в этот раз и тебе ни слова, но вряд ли тебя это беспокоит. Не думал, что ты рискнешь навести по своим следам полицию. Почему? Фрэнсис снова отвлекся, пристально оглядел меня с головы до ног и пожал плечами. «Они мстительные твари. Представь, как им сейчас приходится перестраховываться. Когда новости дойдут до других городов, а они, поверь мне, дойдут, уж больно красиво и громко копа накрыли их серверную, там тоже начнутся поиски и чистки. И кристаллы наверняка будут искать, кто эту волну поднял». «Может, и будут. Я пожал плечами. А может, даже что-то найдут». Например, сделку с бесом и странного курьера, за которым приезжает вооруженный отряд под командованием какого-то русского, а по их следам уже приезжает полиция. Да мало ли что они могут найти. Фрэнсис хмыкает, бросая на меня одобрительный взгляд, потом сворачивает разложенные по виртуальному столу документы и откидывается на стуле. Я сбрасываю ему полученные от Матонга чертежи, и паук тут же разворачивает их на виртуальном рабочем столе. «Очень даже неплохо», — наконец произносит он. «Если правильно сопоставить с планом домовых очистных систем, канализации, водоотводов и наложить на это имеющийся у меня план электроснабжения, пусть даже и не полный, то получим почти точную картину нижних этажей. Я займусь этим. Думаю, часа за три справлюсь. Общий план мероприятия уже готов? Кто участвует?» «Пока только общие наметки. Как раз собирался связаться с шефом». О, полиция официально в деле? Фрэнсис уже не скрывает своего удивления. А как же ваш комиссар? Официально нет, не в деле. Это личная инициатива. Джеймс ставит... Ставит на кон очень многое. Договариваю я чуть тише. Как раньше говорили, он ставит на одну лошадку. Для всех она темная, но, видимо, не для него, раз он на это идет. Паук снова сосредотачивает свое внимание на развернутых документах, и я отхожу от его стола к панорамному окну. Лара и Ариса куда-то исчезли, пока я разговаривал с Фрэнсисом. Хизео и Дитрих продолжают заниматься тем, чем занимались. Я набираю шефа. Джеймс отвечает мне не сразу, а когда, наконец, принимает вызов и здоровается, то я слышу, насколько устал и обеспокоенный у него голос. Настолько, что у меня просто язык не поворачивается начать говорить о работе. «Джеймс, у тебя все в порядке?» Я отправил семью в Люксембург. Это было хлопотно, но... «Теперь у меня все в порядке. Спасибо, что спросил». Я чувствую, как он улыбается в конце фразы. «За все время службы в полиции я видел семью Джеймса всего пару раз, и только у него в гостях. На официальных приемах их никогда не было. Это неудивительно. Должность шефа участка сопряжена с большим риском, в основном политическим, хотя и социальное напряжение присутствовало». Зато, будучи одним из тех, кого Рэй причислял к друзьям, достаточно много о ней слышал и знал, как шеф привязан к жене и дочерям. «Мы справимся, Джеймс». «Вообще-то это моя реплика», — хмыкает он по ту сторону. «Ладно, ты же явно не потереть мне сопли звонишь». «Да, есть новые детали. Я рассказываю ему про запеленгованные сигналы, про просьбу у интерполовца и про то, что мы придумали». Аккуратно касаюсь темы с заказным убийством, не уточняя, что это вообще заказ, лишь отмечая, что это можно и желательно сделать. Он внимательно меня слушает и переспрашивает только в одном месте, когда я говорю про танк. «Слушай, я точно знаю, что у тебя никогда не было дочери. Это Ротана — это какое-то массовое помешательство или хитрый план, которого я не понимаю?» «Это хитрое помешательство, которое никто не понимает, но оно есть», — выдыхаю я и отзывается оно на Ротану из клана путеводной звезды. «Ладно, посмотрим, куда нас эта звезда приведет. От нее пока нет новостей?» «Подумать только, танк!» «Пока нет. Доехала до клана несколько часов назад. Сейчас, видимо, фаза активных уговоров». «Переговоров?» «Уговоров, Джеймс. У нас есть кто-то из информаторов Фрома?» «Был. Хочешь попробовать через него про танк узнать?» Нет, если они поедут, то надо его предупредить, чтобы не попал в передел. Ладно, напиши мне, как узнаешь. Итак, давай подведем итоги. Завтра по плану какие-то беспорядки возле семнадцатого участка от нашего интерполовского друга отстрел мразей из Далласа на территории 9 и потенциальное нашествие кочевников и угон угнанного танка на территории 11 -го. После чего небольшая пауза на вдох и взятие серверов. Группа, кстати, будет готова с 7 утра. Будем ждать тебя в участке САВИ. Вторая группа поедет раньше, под прикрытием, заранее рассредоточившись у небоскреба. Я вроде бы ничего не упустил. Все так. А после серверов мы действуем по ситуации. Комиссар все еще в городе. «А куда ж этот ублюдок денется? Кажется, Кристаллы не были ему друзьями, так что он полдня на камеру пожимал руку шефу 30-го, расхваливая того на все лады. Сейчас, наверное, пишет длинное письмо в правление о том, какую роль в налете играл он сам. Новости не смотрел, что ли?» «Да у меня на них что-то последнее время не сил, не желания, признаюсь я». «А ты посматривай иногда. Там нынче не только тебя показывают», — уже откровенно издеваясь, отвечает Джеймс. «Жду от тебя информацию, и передавай своим дамам от меня поклон». «Да вы сговорились, что ли?» Уже в пустой коммуникатор говорю я, и, наконец, сосредоточившись на постепенно заполняющемся танцполе, на которое открывается шикарный вид через панорамную окно-стену-ложи, узнаю два женских силуэта в самом центре». Оглянувшись и увидев, что в комнате мало что поменялось, я выхожу, спускаюсь на второй этаж и облокачиваюсь на перила напротив той самой многострадальной ложи Сертаки. Как и многие из находящихся на этаже гостей, я смотрю вниз, где Ариса и Лара, белая и черная, в совершенно одинаковых, мягко облегающих встроенные тела комбинезонах с длинными полупрозрачными рукавами-крыльями, двигаются под звуки чего-то. Совершенно наплевать, чего». Вид скользящих вокруг друг друга женщин, что словно по очереди растворяются и возникают в тени между цветными лучами, так завораживает, что я едва не пропускаю звонок Кома. А когда замечаю, то с усилием отвожу взгляд, отталкиваясь от перил, и отхожу в почему-то раскрывшую передо мной восстановленные стеклянные двери ложу Сертаки. «Ротана?» «Мы едем угонять танк!» — вместо приветствия сообщает мне Ротана. «Только Маркус очень хочет с тобой поговорить!» «Маркус! Маркус!» Тряхнув головой, я прогоняю все еще стоящее перед глазами зрелище и сосредотачиваюсь на предстоящем разговоре. Лара не видела смысла скрывать от семейства Хасаши, каким именно образом к ней попал жетон. Но так как Дитрих и Хизео были заняты, Два совершенно непохожих человека внезапно нашли общий интерес. Паук должен был незаметно обойти установленные в японской системы защиты, а Хизео, соответственно, обнаружить взлом и воспрепятствовать любым способом, который не причинит пауку критических повреждений. Она рассказала об этом Арисе. Заодно, поделившись информацией о внезапном заказе, необходимости его срочно выполнить и двух своих вариантах – Воспользоваться отелем в соседнем небоскребе, раз известно, в каком номере проживает цель, или явиться прямо к нему и устранить руками. Снайпер склонялась к первому варианту как более привычному, но была проблема. Забронировать что-либо прямо сейчас в этом отеле было попросту невозможно. Все номера, исключая самые дорогие, за которые вносился невозвращаемый задаток, были заняты, а на задаток денег не хватало. «Я думала, может, получится в обход сразу на крышу, но стрелять оттуда будет проблемой. 300 метров высоты, сильные ветряные потоки, у меня нет подходящего снаряжения». Лара задумчиво покусывает губу, начиная склоняться к тому, что придется лезть к цели лицом. Но Ариса лукаво усмехает, собирая ее под локоть. «К нашей с тобой удаче мой дед очень занят, а мы с тобой находимся в самом респектабельном клубе города, так что все, что тебе нужно, это просто привлечь внимание правильных людей. Но для этого тебе, подруга, стоит чуть-чуть сменить имидж. Идем». Ариса уводит ее в служебную часть здания и уже через пару минут заводит в минималистично обставленную комнату. Сдержанные нейтральные цвета, почти полное отсутствие каких-либо личных вещей на видном месте». Комната, казалась бы, совсем нежилой, если бы неприятный запах не так давно воскуренных благовоний и не подборка из пяти ярко-кислотных плакатов, посвященных ежегодному киотскому музыкальному панк-фестивалю «Джаб-Джаб». Плакаты с 2073 по 2078 год. Видимо, последние три года она фестиваль пропускала. Никогда бы не заподозрила, что Ариса увлечена панковской культурой. Интересно, какое мнение на этот счет имеет Хизео. Тем временем японка вытащила из своего шкафа два совершенно одинаковых комбинезона. Только один был белым, а другой — черным. Короткие шорты, соединенные с запахивающимся на груди топом четырьмя широкими тянущимися лентами. Широкий ворот, открывающий ключицы. Длинные, полупрозрачные, струящиеся аж до колен рукава. «Надевай!» Черная накидает Ларе, а сама без всякого стеснения начинает раздеваться. «Ради благой цели можно и пострадать немного». «Владелец Ситискейп Бизнес Хотел, отель напротив Горизонта, уже здесь. Я с ним немного знакома. Устраивала деловые встречи для него и господина Сертаки. Так что мы сейчас немного потанцуем с тобой, привлечем внимание, а потом, как бы невзначай, пойдем мимо и... О, какая приятная встреча, господин Лунг! А вы знакомы с моей подругой?» Ариса насмешливо улыбается, расправляя воздушную ткань и оценивающая оглядывает Лару. «Да, тебе определенно есть, что обтянуть. Твой детектив не будет делать глупости?» «А? Какие? Мой?» Каждый вопрос Лара задала со все возрастающим непониманием. Японка сделала недоверчиво удивленное лицо в ответ. «А что, вы разве не вместе? От вас одинаково пахнет». Она пожимает плечами. «Одно средство для стирки одежды, один запах табака, один парфюм или это шампунь?» «У тебя еще и назальные фильтры стоят», — удивляется наемница. Ариса пожимает плечами. Нет, я просто живу у него. И Ратана тоже, если что. А, так у вас полигамная? С интересом тянет японка, но Лара ее перебивает. Нет, нам просто негде жить, и мы живем у него. Никаких отношений, кроме рабочих. Ну, Ратана, правда, называет его папой и активно убеждает в этом весь мир, но это без какого-то сексуального подтекста. Он тебе не нравится? Ты ему не нравишься? «Я не... Вы, американцы, такие странные?» — вздыхает Ариса. «Хотя он же не американец, да? Ладно, идем танцевать». Японка тащит за руку Лару, слегка зависшую от внезапных темы вопросов, которые были подняты тем же маршрутом, только в обратную сторону и сразу прямиком на танцпол. Поднимает глаза на пустой диджейский пульт, проигрывающий какую-то подборку. Они на миг вспыхивают двумя бирюзовыми смайлами, и трек меняется. «Давай, расслабься, почувствуй ритм, отпусти себя. Это тоже способ успокоить внутренних демонов, только куда интереснее, чем медитация с моим дедом». Ариса чуть отступает и плавно взмахивает руками, заставляя полупрозрачные рукава возметнуться в воздух, словно крылья диковиной бабочки. «Если не знаешь, что делать, просто повторяй за мной». «И как я на это подписалась?» Лара, чувствуя себя неловко, стоит слегка покачиваясь и наблюдая за тем, как двигается младшая Хасаши. А потом, вздохнув и поймав момент, где бит зацикливается, начинает повторять запомненные движения, некоторые из которых кажутся смутно знакомыми. Ариса улыбается, кивая и подходя ближе. Они на миг касаются тыльными сторонами ладони друг друга, и Лара понимает, что часть этих движений она делала в виде кат с Хизео. «Видишь, я же говорила, это куда интереснее!» Ариса улыбается еще шире. Ее сияющие бирюзовым зрачки пульсируют в такт музыки, и Лара чувствует, что ей на самом деле стало очень легко. Чуть-чуть, в самую малость отпустив себя, она ловит то два ощутимое чувства, когда мир становится самую капельку медленнее, когда звук слегка растягивается в пространстве. Когда трек заканчивается, они обе выныривают из этого ощущения, и хохочущая над чем-то Ариса ведет ее к бару. «О, какая приятная встреча, господин Лунг! Позвольте представить вам мою подругу». Джейн, Джейн Уик. Родители те еще фанаты кино, представляется Лара и широко улыбается, смотря на человека, возле которого Ариса, так и не опустившая ее локоть, затормозила. И господин Лунг совершенно точно не понимает, что она улыбается не ему. Японка, загадочно посматривая из-под ресниц и периодически отпуская мало что значащие комментарии, почти полчаса слушает разливающегося перед ней немолодого представительного вида мужчину. Достижения современной медицины позволяют ему выглядеть настолько же глянцево и брутально, как актерам популярных вертфильмов, но Лара, чуть прогибаясь в спине и словно бы разминая уставшую шею, поднимает глаза вверх. В ложе на третьем этаже горит свет, но у панорамного окна никого не видно — «В ложе на втором этаже тоже горит свет. Тускло. И там, кажется, кто-то ходит. «Конечно. Разве я могу оставить такую очаровательную женщину, да еще и вашу подругу, в столь щекотливой ситуации?» «Совершенно недопустимое поведение ее шефа. Нужно ценить своих сотрудников». Слова человека, представленного ей как «Хантер Лунг», выдергивают ее из наблюдения за этажом выше. Она, чуть растерявшись, смотрит на обаятельно улыбающегося человека, глаз которого нет-нет, да и соскользнет в область декольте, стоящая рядом Арисы. «О, это... это так мило с вашей стороны, мистер Лунг!» Ариса делает выразительное движение бровью, и Лара отмирает, благодарно прижимая ладони к своей груди. «Честное слово, я вполне могу справиться сама, мне бы не хотелось вас утруждать!» «Милая Джейн, Ариса Чан столько раз договаривалась со своим, уж простите, дамы, говнистым греком, что я просто не могу оставить эту ситуацию без внимания. Для меня это пустяк, лишь способ показать, как сильно я ценю работу вот этой прекрасной во всех отношениях женщины». Глаза бизнесмена блеснули фиолетовой искрой. «Пентхаус на ваше имя уже забронирован, пароль, название этого чудесного заведения. Ни в чем себе не отказывайте. Вы моя гостья, и все расходы я беру на себя». «Чан?» «Ох, мужик, знал бы ты, что от охотника у тебя только буковки в имени». Лара краем глаза цепляет кровожадно блеснувшие взгляд Арисы, что тут же опускает его на барную стойку. «В таком случае я вас покину. Уже достаточно поздно, а я бы предпочла отдохнуть перед завтрашним днем. Доброй ночи, мисс Уик». Лунка облизывает на прощание взглядом ее живот и сосредотачивает все внимание на Арисе. «Доброй ночи». Лара уверена, что попавший в ловушку охотник не будет глазеть по сторонам, но все равно выдерживает неторопливый шаг до самой випложи на втором этаже, где сквозь стеклянные двери видит Юриса, что по привычке ерошит волосы и что-то с кем-то обсуждает, прижав ком к уху, меря шагами пространства от стены до роскошных белых диванов. «Договорится с пунктом на въезде СМ-25, но там не смогут пропустить больше четырех машин. Я попытаюсь». Он оборачивается на входящую Лару, останавливается, замолкает на миг, обводя ее взглядом, но потом показывает жестами пару минут и продолжает свое движение, смотря себе под ноги. Она за его спиной проходит и садится на диван, кладя ногу на ногу. «Я попытаюсь договориться на больше, но лучше вам придерживаться основного плана. Или возьми в оборот Майкла, раз он все равно там. Его семья наверняка имеет связи на пропускных пунктах с их стороны города. Может, даже выйдет эффективнее, чем через полицию». «Да, я предлагаю договориться с Санта-Муэрте. О чем они хуже вашего клана? Вот и я о том же». «Хорошо, держи в курсе». Юрий убирает ком, вздыхает, проводя ладони по лицу и сжимает переносицу пальцами, зажмуриваясь. «Судя по всему, Ротана договорилась?» Лара смотрит, как детектив небрежно кладет ком на стол рядом со зрядно заполненной окурками пепельницей. «Да, они начнут первыми в семь утра». «А ты? Снимаешь стресс перед заказом? Уже продумала план действий?» Садясь на диван напротив, Юрис прикуривает новую сигарету, бросая на стол лишь на треть заполненную пачку. «Скорее пользуюсь новыми патентованными японскими методами проникновения в элитные пентхаусы». Лара со смешком проводит ладонью в воздухе, разгоняя выпущенное детективом облачко дыма. «Не знаешь, Фрэнсис освободился?» Юрис молча пожимает плечами, продолжая смотреть ей в глаза через полумрак и плывущую дымку. Лара перекладывает ногу на ногу, но сидящий напротив даже глазом не ведет, продолжая также пристально смотреть, куда смотрел. «Я пришла сказать, что мне нужно... Мне нужно прямо сейчас в магазинах купить для отвода глаз что-то корпоратское. Ариса представила меня личным помощником какого-то там ее знакомого из киотских бизнес-кругов. Судя по всему, тот еще козел, который постоянно забывает подписать командировочные листы». Теперь на имя Джейн Уик забронирован пентхаус в отеле, что прямо напротив отеля моей цели. «Имя знакомое», — откликается детектив, выдыхая и кладет голову на спинку дивана. «Двадцать седьмая часть фильма про наемного убийцу, который мстит всем подряд, но никто уже не помнит зачем», — хмыкает Лара. «Так, ты останешься тут? Мне нужно заехать в магазин, потом за кофром. Ключ могу охране оставить. Почему бы тебе не посмотреть что-то из вещей, которые есть дома?» Он не поднимает головы, и голос из-за этого звучит глухо. А еще не видно его выражение лица. Лара, чуть нахмурившись, молчит. «Я сочла, что просить об этом будет не лучшей идеей с моей стороны», — наконец отвечает она. «Почему?» «Потому что тебе может быть неприятно видеть другую женщину в ее одежде», — чуть раздраженно отвечает Лара на дурацкий вопрос, выпрямляясь и ставя обе ноги на пол. Юрис поднимает голову, опять смотря ей только в глаза и никуда больше. «Ты не похожа на нее. А это просто вещи, и они тебе нужнее. Покупать одежду такого рода на один раз – не самое рациональное решение». Детектив встает, берет со стола пепельницу и относит ее к притаившейся под угловым столом мурни, после чего ставит ее на столешницу и, бросив «Я подожду тебя на улице», выходит, прихватив валявшийся все это время на кресле плащ. «И что это было?» «Ладно, не надо ничего покупать, так даже лучше». Лара выходит из ложа. Спустя минуту, едва Юрис отошел на более-менее значимое расстояние и, быстро взбегая на третий этаж, натыкается на выходящего из-за деревянных дверей Фрэнсиса. «Ты-то мне и нужен!» — наемница тут же преграждает ему дорогу, и паука беспокойно оглядывается. «Что-то случилось?» «Нет, но случится. Мне нужно завтра убить одного человека. Он живет в отеле «Горизонт». У меня будет вид на его номер соседнего здания». «Что от меня требуется?» Фрэнсис предельно внимательно смотрит на Лару, но та лишь кривится и качает головой. «В том-то и дело, что не знаю. Времени на подготовку нет. Знаю только, что он будет в номере весь день, но, скорее всего, не один. Так что придется импровизировать и надеяться на удачу». Паук задумывается на короткий миг, потом хмыкает. «Возьми с собой Дитриха. Он все равно до отмашки детектива будет только и делать, что действовать мне на нервы. А мне еще нужно подготовиться к завтра. У него есть оборудованный фургон со всем необходимым». Пусть разогреется перед основной работой. «Ладно, мне, в принципе, без разницы», — чуть не уверенно отзывается Лара. Фрэнсис обещает ей, что как только дуэль Дитриха и хезео закончится, он сразу объяснит все брату. Спрашивает у нее время и адрес, куда тому нужно будет подъехать. И, наконец, бочком-бочком обходит Лару, убегая по лестнице на второй этаж. Лара остается одна и вытаскивает из кармана шорт ком. «Ариса, я уеду в твоей одежде». «Да», — ответ прилетает моментально, и Лар, вздохнув и в очередной раз задумавшись об удобстве полной связи коммуникатора с нейролинком, спускается через весь клуб на первый этаж, ловя на себе самые разные взгляды. «Как тогда, в день, когда мы все познакомились?» Она, мысленно усмехнувшись, обжигает кого-то насмешливым взглядом и, чуть расправив плечи, скользит через людское море к выходу. Кто-то пытается ее придержать, познакомиться, но она легко, не глядя, выворачивает руку из чужих пальцев и выходит в вестибюль. Гости не задерживаются тут надолго. Кто-то сбрасывает верхнюю одежду в руки угодливого персонала, кто-то проходит сразу к зоне досмотра, где устанавливают бирки на оружие. Она проходит дальше, к дверям для ВИП, и охрана расступается, выпуская ее наружу. Улица, вечер, дождь. Полутораметровый козырек над влажно-сверкающей черной дорожкой. Не очень много, чтобы укрыть от едкой влаги, падающей с неба, но над общим входом нет и такого. Юрис находится легко. Единственный, кроме нее, человек, прислонившийся плечом к стене. И снова с сигаретой. «Ты ведь ел последний раз в участке?» — говорит она, подходя ближе. «Я заметила. Ты куришь, когда голоден. Это дерьмовая привычка». Детектив ничего ей не отвечает, лишь бросает косой взгляд и, затянувшись в последний раз, злым движением отправляет сигарету в выпендрежную, как и весь клуб, урну переработки. «Наше такси подъехало». Лара поворачивается к подъезжающей машине, но прежде чем успевает сделать шаг из-под козырька, ей на плечи ложится знакомо пахнущий плащ, а голову скрывает капюшон. Говорить что-либо бесполезно. Юрис уже вышел под дождь, а снимать плащ глупо. Тогда они оба будут мокрыми. И в чем смысл? Потому Лара, просто очень быстро обогнав детектива, добирается до машины, сама открывает дверь и юркает на заднее сиденье, хлопая рядом с собой ладонью. Наемница не помнит, когда последний раз о ней кто-то вот так бесхитростно, без какого-то умысла заботился и не знает, нужно ли как-то поблагодарить. Но стоит только Юрису сесть в машину рядом, по его отсутствующему, направленному куда-то внутрь себя взгляду, понимает, нет, благодарить не нужно. Он это сделал, даже не задумываясь, потому что просто когда-то привык так делать. «Ты не похожа на нее», — звучит в голове. Обидно, но она, кажется, проигрывает давно мертвой женщине по имени Элен. В квартире она быстро перебирает висящие в чехлах комплекты одежды, Элен была уже в бедрах, чем Лара, потому что любимые брюки пришлось отложить и остановиться на юбке на запах винокрасного цвета. Наверх быстро нашлась обтягивающая, закрывающая ее всю, от шеи до запястий черная плотная кофта с полихромной вставкой на спине в виде идущих вдоль тела линий. Лара некоторое время смотрела на себя в зеркало у шкафа, потом, сосредоточившись, приступила к доработке внешности. Кожа получила желтовато-коричневый подтон, волосы почернели, выпрямились, убрав объем у корней. Наемница провела пальцем вдоль носа, чуть отступив от спинки, чтобы ощутить ту часть кожи и добавить туда затемнение, делая нос визуально чуть шире, чем он был. Также с висками и под нижней губой. Губы стали коричнево-красными. Доработав образ простой косметикой и еще раз оглядев себя в зеркале, Лара развернулась к детективу, что, подключившись к терминалу, рассматривал карты города и выстраивал на них уже шестой по счету маршрут из-за города к порту, хрустя зерновыми хлебцами. «Готово! Отлично! Смотри!» Карта поворачивается чуть под другим углом, и на ней начинают появляться отметки, сопровождающие слова Юриса. В 7 утра кочевники будут уже в городе, предположительно вот тут. Он прочерчивает кривую через окраины города, охватывающую почти четверть его ширины. Как бы все ни пошло дальше, выезжать с танком или без него, они будут тут, через ближайшую границу, уходя на север. Затяжные бои в черте города вести они не могут и не будут. Потому уже в половине девятого утра их часть подойдет к завершению. Матонг. Палец Юриса зависает напротив северо-западной части города. Карта приближается, и детектив указывает на область, центром которой становится бар Капулька. Начнет действовать около восьми утра. Единственный фактор, который мы не можем спланировать, это ты и твоя цель. Мы будем ждать, пока ты присоединишься к нам в участке со штурмовой группой, но не позже, чем до полудня. Если не успеешь вернуться к этому времени, то направляйся сразу к четверке. Вот самые простые и быстрые маршруты. «Снаряжение для тебя я оставлю в Ави. Пилот будет предупрежден». На карте появляются отметки, мелькает иконка сохранения и отправки, и через пару мгновений ком Лары, лежащий на столе, булькает уведомлением. Детектив отсоединяет кабель от терминала, аккуратно убирая его в паз за ухом, и встает. «Удачи желать не буду». Он усмехается, и Лара повторяет его усмешку. «Такси тебе уже вызвал, да Пиндер за рулем, ты его знаешь». Наемница кивает, закидывает кофр за спину, на плечо вешает небольшую сумочку, внутри которой россыпь уже не работающих, но презентабельно выглядящих визиток разных организаций, в том числе дубль-карточка золотой страховки от Соловцев. Убирает в сумку коммуникатор, обувает переливающиеся дорогим полихромным покрытием салом отблеском туфли. Мисс Уик, голос детектива, догоняет ее уже выходящей из квартиры. Она оборачивается и ловит брошенный ей злаковый батончик. «До завтра!» «До завтра!» Иногда наличие планов на завтра звучит лучше любого обещания. С этими мыслями Лара выходит из квартиры.